Глава 23. Я поднимался по трапу гражданского Ту-134. Рядом стояли вертушки с зашвартованными лопастями, а солдаты в бронежилетах курили у капониров. Всё это я видел, похоже, в последний раз. На верхней площадке трапа я остановился и оглянулся. За моей спиной раскинулся Кабул. Серо-жёлтый, выжженный, с горами, которые нависали словно исполины. Там за ними кишлаки, пыльные дороги, тропы. Я стоял и прощался. В голове мелькали лица. Глебова, Лапшина, других солдат и офицеров. Тех, кто остался здесь навсегда. Все, что я прожил здесь, умещалось в несколько коротких недель. Но казалось вечности. Я провел ладонью по поручню трапа, ощущая в последний раз эту жару. Окинув пейзаж взглядом на прощание, я устроился у иллюминатора, прислонив голову к стеклу. Я понимал, что меня не просто так попросили покинуть эту войну. Слишком много совпадений. Штурм Торобора, предательство Дорохина. Те документы, что могли всплыть. Все это, как подземные толчки, сдвинуло тектонические плиты где-то наверху, в Москве. Там решили, что журналист, который видел слишком много, рядом им больше не нужен. «Еще эта папка 880», — прошептал я. Перед смертью почему-то о ней вспомнил Дорохин. По мне так какой-то набор документов, которые носят с собой. Но вспоминать о ней перед смертью очень странно. Я смотрел вниз на темные перевалы. Самолет набрал высоту, и горы улыбнулся. Исчезали в дымке. Все время полета я сидел у иллюминатора и думал о будущем. Мысли крутились по кругу, и я даже не заметил, как мы начали посадку. Когда колеса коснулись бетонной полосы аэропорта, я понял, что радости от того, что я дома, нет. Только усталость и пустота. Никто меня не встречал. Ну, почти. Стоило войти в здание аэропорта, как я увидел, Казаново. Была надежда, что он встречает в аэропорту не меня, а кого-то другого. Виталий стоял прямо на выходе из аэропорта, в руках держал правду. Он все такой же загорелый, как и после Ливана. Возможно, Казанов оттуда и уезжал ненадолго. «Вот эта встреча!» — сказал он, будто мы встретились случайно. «Я тут по делам, а вы как раз прилетели, Алексей Владимирович. В такую случайность я не верил. — Как всегда вовремя, — сказал я и пожал Казанову руку. — Ну и как там, в горах Афгана? — спросил он. — Жарко. — Вы же не просто газетку почитать пришли в аэропорт, верно? — Само собой. — Я вас подброшу, — предложил Виталий пройтись к нему в машину. Мы сели в Волгу. Дорога потянулась, и я понимал, что впереди меня ждёт не меньше вопросов, чем в Кабуле. Казанов попросил меня ещё раз пересказать всё, что я знал. Пока мы ехали, Виталий дал мне понять, что хотел бы знать о командировке всё. Я рассказал ему. Коротко, без приукрашиваний. Рассказал всё, что произошло в Афганистане. Про операцию «Фтора-Бора», про то, как Дорохин предал нас, про то, как он пошёл против своих, а потом погиб. Казанов слушал молча. Лицо его оставалось спокойным, но я видел, как внутри он перебирает каждое слово. «Значит так». — сказал он, наконец, убрав газету под мышку. — Поехали в одно место. Нужно поговорить. Пока мы ещё раз обсудили всё, машина плавно свернула на садовое кольцо. Через несколько минут Казанов дал команду остановиться. — Давайте выйдем. Пройдёмся. Мы вышли из Волги и пошли в направлении чистых прудов. Людей почти не было, только парочка молодых влюблённых на скамейке и старик, кормивший уток. Самая настоящая осень в Москве, с пожелтевшей листой. Сначала Казанов молчал, шел рядом, держа руки за спиной, как на обычной прогулке. Я ждал и не торопил его. «Дорохина сдал один из наших», — наконец заговорил он. Вернее, уже не наших. Его давно завербовала ЦРУ. Американцы хотели одного — втянуть нашу армию в эту войну глубже и подорвать все, что мы там строим. Им нужно было представить, в том числе и в прессе, что наша армия несет огромные потери и вообще занимается зверствами. Отсюда и неоправданные операции, ужасное планирование и полное отсутствие компетентности. Дорохин как раз и отслеживал, что чем хуже работает командир подразделения, части, бригады, то тем выше его двигали. А грамотных сливали. Вот такая Петрушка, Алексей. Значит, предательство было наверху. Казанов кивнул. «Да, и Дорохин стал жертвой этой игры, но он лишь мелкая сошка. Я почувствовал, как внутри холодеет. Наша же внутренняя гниль, проданную врагу». «Спасибо, Виталий», — сказал я тихо, — за честность. Казанов помолчал, прежде чем продолжил. «Так что, Лёша, там сейчас идёт серьёзная зачистка. Кадры проверяют жёстко, летят головы, и твоё присутствие в Афганистане сейчас...» будет нежелательным. Ты слишком много видел, и слишком многие могли захотеть сделать так, чтобы ты развидел. Когда мы вернулись к машине, Казанов протянул руку, давая понять, что разговор закончен. — Удачи, Алексей. Водитель вас отвезет домой. Я пожал руку Казанову крепко. — А вы? — Знаете, есть у каждого человека места, где ему спокойно. Хочется прогуляться и подумать. я кивнул но решил переспросить Виталия. «И у вас такое место — чистые пруды?» Казанов похлопал меня по плечу и глубоко вздохнул. «Нет, я больше Крым люблю». Март 1985 года. Москва. Редакция газеты «Правда». Вечер выдался длинным, и в редакции остался только я, да вахтер на первом этаже. За окнами гудела Москва. редкие машины далекий звон трамвая, приглушённый шум города. А у меня перед глазами были не фонари, а горы Афганистана и пыльные улицы Бейрута. Я сидел за своим деревянным столом и с царапанным временем и грохотал по клавишам Агат-9. Я уже несколько часов не отрывался от работы. Рядом остывал чай, крепкий, горький, с тёмным налётом на стенках стакана. Я писал книгу, не отчет для редакции, неофициальную сводку, а книгу о том, что видел сам. Все эти игры наверху, интриги и распоряжения, пусть ими занимаются генералы и политики. Меня интересовало другое. Простые солдаты, парни, с которыми я ел из одного котелка, делил сухпай, шел в колонне под обстрелом. Без них нет ни войны, ни победы. Все держится на их усталых руках и вере, которая иногда сильнее пуль. Я вспоминал тех, кто в Ливане и Сирии выводил раненых из-под минометов, тех, кто на афганских тропах падал от жажды и снова вставал. Я хотел, чтобы их помнили, такими, как они были, живых и настоящих. С потом на лицах, с усталостью в глазах. Слова ложились тяжело, но честно. Я бил по клавишам, и в голове звучали не мои фразы, а их голоса. Я писал о том, как они матерились на жаре, как делили последний сухарь, как смеялись, когда было уже не до смеха. Мне хотелось, чтобы на этих страницах осталась не война как сводка, а война как жизнь, настоящая, без прикрас. Я потянулся к стакану, сделал глоток. Чай был холодный. Металлический на вкус, но он помогал мне уснуть. Я откинулся на спинку стула и долго смотрел на лист, где строчка за строчкой оживала моя память. Эта книга должна была стать их голосом, моим долгом перед ними. Стук в дверь вывел меня из оцепенения. Я поднял глаза от машинки, прислушался. Часы на стене показывали почти час ночи. «Войдите», — сказал я. Дверь приоткрылась. И в проеме появился Казанов. Спокойный, собранный. Будто день у него только начинался, а не заканчивался. Еще и с портфелем. Он улыбнулся краешком губ. «Мой друг, я рад тебя приветствовать». «И ты явно не против, чтобы я вошел», — улыбнулся Виталий. «Что вы, как я могу! Тем более, что вы уже вошли», — ответил я, поднимаясь со своего места и протягивая руку Казанову. Виталий положил портфель на стул, — осмотрел интерьер кабинета и удивился наличию здесь современных устройств. «У вас стоит Агат-9?» «Дорогой компьютер», — покачал головой казанов «А вот сюда посмотрите», — указал я на другой девайс, но он не сильно удивил Виталия. «Принтер электроника. Я слышал, что их планировали выпускать немного позже, но все сложилось лучше». «Действительно. Когда я узнал, что первый советский принтер появился на свет, Настоял, чтобы они появились у нас. Отрадно, что этот принтер появился не в 1989 году, как это было, а намного раньше. Страна развивается, Виталий Иванович. Я откинулся на спинку стула, потер глаза и предложил чай. Но Казанов отказался. Виталий прошелся по кабинету и подошел ближе, скользнул взглядом по столу, на котором лежали стопки бумаг. «Нигу пишете?» «Да, мемуары, если так можно назвать». Виталий кивнул и направился к двери. Он повернул замок. Щелчок раздался громко в ночной тишине редакции. Казанов запнулся на секунду, будто сам себе объяснял, зачем это сделал. А я сразу понял, что разговор у нас будет не для чужих ушей. Он повернулся ко мне и сел напротив, сложив руки на коленях. Его взгляд был прямым, но за этой прямотой чувствовалась тяжесть того, что он собирался сказать. «Ну, как вы устроились, Алексей?» «Знаете, Виталий?» «А вы уж точно знаете. Мы с Юлей заявление подали. Свадьбу решили не откладывать. А сестра моя теперь в школе работает, историю преподает. Все вроде как входит в привычное русло. Работа, дом, люди рядом». Казанов слушал внимательно, периодически кивая. «Рад за вас», — сказал он. «Но вот скажи, не думал ли вернуться, поработать со мной на одном из направлений?» Люди твои качества ценят. Опыт у тебя особенный. Виталий Иванович, пожалуй, пока не хочу. Хочется пожить для себя. Я Юле обещал. Да и книгу еще не написал. Казанов усмехнулся едва заметно. Обещание — это святое. Тем более любимой женщине. Я наклонился вперед и посмотрел в глаза Виталия. Либо ты прямо сейчас скажешь, что нужно и что на самом деле происходит. Либо давай закроем этот разговор. Предложение о чае еще в силе. Я говорил напрямую. Мне хватило того, как меня выдернули вместе с наградой в придачу из Афганистана, чтобы я понял, второй раз такого я не допущу. Казанов не стал отмалчиваться или как-то переубеждать меня в неправильности моих выводов. В КГБ сейчас не все гладко, лёша Он помолчал, будто взвешивая, стоит ли продолжать. «Ты же слышал, как нам пришлось вывести авианосную группу из Средиземного моря? Плюс неважные дела в Сирии. Афганистан по-прежнему тлеет. Африка не дает покоя. Есть люди, не буду пока называть фамилии, которые ведут весьма странную работу». «В каком смысле странную?» Я нахмурился. «В таком, что официально все выглядит правильно», — сказал он. «Бумаги оформлены, приказы подписаны, обоснования железные. Спроси в лоб, они докажут необходимость такого рода решений. Но, по сути, эта работа направлена против Союза». Он сделал паузу, посмотрел на меня, проверяя реакцию. Я сжал кулаки на коленях. «Спящие? Агенты влияния?» «Фактически, все похоже именно на то, что эти самые агенты добрались до самых высоких постов». «Решения, которые принимаются, подрывают страну изнутри и делают это с таким видом, будто все ради нашей безопасности», – развел он руками. «Я почувствовал, как внутри все холодеет. Если уж Казанов говорит так открыто, значит, дело куда серьезнее, чем просто не все гладко. И ведь я знаю, к какому концу приведут страну эти эффективные менеджеры с либерально-демократическими реформами». Я провёл ладонью по столу, собрал в кучку разбросанные листы с набросками книги. И чем я могу помочь? Тут нужны не пистолет или граната. Этим ты, предателей, не сдвинешь. Слишком много таких людей укоренилось наверху. Они не боятся газет. У них всё схвачено. Ты их не сдвинешь статьёй, даже если она выйдет. В этом я тоже сомневаюсь. Он коротко пожал плечами и облизнул пересохшие губы. Впервые мы разговаривали настолько откровенно. Казанов положил руки на столешницу и внимательно на меня посмотрел. «Думаю, страна должна пройти очищение и, возможно, развал. Иначе все это болото не вытравить», — ошарашил он меня. Слово «развал» из уст Казанова звучали не как угрозы, а как диагноз. Первое желание было вмазать ему. «Через шесть лет все самые страшные опасения сбудутся. «Советский Союз распадется на части. Будет много войн, крови и смертей. Обнищание народа, разруха и ощущение полной безнадеги. Я бы ухватился за любой шанс, чтобы этому помешать. Но как? Есть альтернатива, лёша Казанов какое-то время молчал, будто решал, стоит ли делать следующий шаг. Потом медленно потянулся к портфелю, что стоял рядом с его стулом, открыл замок и достал оттуда толстую красную папку с номером, набитым на обложке 880. Я узнал ее сразу. Мне нужны люди, которым я могу доверять, те, кто видел войну и понимает цену жизни, те, кто смотрит на мир другими глазами, люди, которые верны присяге, кто готов не только умереть за родину, но и жить ради неё. Я предлагаю тебе работать с моей группой». «Группой? А чем ты отличаешься от тех, кто хочет развалить страну? Ты же сам сейчас говорил об очищении. Вот именно здесь и есть то самое лекарство. Скальпель, который поможет стране избавиться от опухоли». Виталий положил папку на стол между нами и слегка подтолкнул ко мне. «Я провел ладонью по обложке. Картон был шероховатым. В уголках уже виднелась потертость. — Что там? — спросил я, хотя ответ был передо мной. — Все. Я открыл папку и офигел. По-настоящему. — Теперь ты понимаешь, почему я пришел к тебе? — произнес Виталий.